По дороге к лесной речке Дмитрий думал только о ней. О золоте, если и вспоминал, то лишь в одном смысле. При больших деньгах он сможет о ней как должно позаботиться. Ничто ныне на прапорщицком жаловании. А коли она не захочет с ним и разбогатевшим быть, тогда жить все равно незачем. Какая может быть жизнь без Василисы? «Зачем?» В путь друзья собирались недолго. Все нужное приготовил Илья, на рассвете погрузились в тележку и поехали. Из-за поклажи из-за того, что ехать втроем, а конец не близкий, мастер приладил на повозку новый кузов, широкий и удобный. «Могучему брюхану было одинаково, скольких вести. Он, наверное, и в четверо большим грузом не обременился бы. Но разогнаться вороному воли не было. По шляху густо тянулись православные поклониться троицким святыням. Кто в карете, кто в телеге, кто верхом, а большинство на своих двоих. Иные, впрочем, двигались на одной ноге, а некоторые даже совсем без ног. Обогих и коллег среди богомольцев хватало. Шли и слепые, и трясотные, и горбатые, и проказные бедолаги, со всех сторон окаймленные опасливой пустотой. День выпал особенный, канун великого двунадесятого праздника преображения Господня, когда всякому православному человеку Хочется прислониться к Богу. Эка Русь-то сколь переменилась! Вздыхал Алексей, поглядывая вокруг. Раньше-то, когда стятей покойникам в Троицу на поклонение хаживали, народ шел благолепно с песнопениями, а ныне все лаются, норовят вперед друг дружке забежать. Глядите, по всей дороге расставлены Ярыги Преображенские. В чтобы чтоб не болтали лишнего, на охаживают. Да и в толпе, надо полагать, шпигов, видимо, невидимо. Была Россия-матушка, а стала жонка-преображенка, шептунья перепуганная, сама себя боится. Лишь далеко за полдень Друзья достигли перепутья, где можно было съехать с переполненного тракта, повернуть в сторону Сагдеева и дальше к синему лесу. Брюхан оживился, побежал резвея. Часа через два, перед самым вечером, наконец, попали к плотине. За минувшие годы она еще больше обветшала. На месте старой мельни поверх пепелища зеленела буйная трава. Лишь же зна была все такая же. Из пруда через прореху в плотине били тугие струи, внизу крутились черные водовороты. «Бочки попадали туда», — показал Алеша в сторону запруды. «Было их пять или шесть, наверное, пять, по двадцать тысяч в каждом». Там позад плотины, глубина местами сажений до трех. Ильша сосредоточенно размышлял. И укатить могло по разливу, раскидать по дну. Бочки, они ведь круглые. Эх, сюда б тот порох из-под копа. Пускай не весь, хотя бы пуда два. Подорвали бы плотину к лешему, вода из пруда и сошла бы. Если б так... «Той твоей золотой головы не надо!» — поддразнил его Попов. «Чего захотел? Два пуда пороху! Порох нынче весь казенный, тратить его можно лишь на военные нужды! Ну, или ежели надо, князь Кесаря к небесам подкинуть!» Он был в веселом настроении, радовался приключению и скорому богатству. А Никитин подумал, уж не из-за Василиса ли... Может, успела оборотистая обложка подобрать ключик к ее сердцу? Пока Алексей балагурил, а Дмитрий терзался, Ильша без дела не стоял. Проверил, что из его прежнего хозяйственного обзаведения сгодится в дело. Раздвижной настил, чем дыру в плоти не накрывать, оказался цел и вполне крепок. «Хорошо, будет на чем вагу установить». Для самой Ваги и для Лебедя сгодятся молодые дубки из прибрежной рощи. Железная цепь захвачена из дому, канаты тоже. Ну а что, садок, не рассохся ли? Большущая бочка, тоже дубовая, пропитанная особым составом, который не пропускал воду, в прежние времена служила у Ильи садком для заготовления живой рыбы. Вот что значит добротная работа. Какой бочка была девять лет назад, такой и осталась. Только наполнилась до краев, зацветшей дождевой влагой. Значит, не текуча. Стекла, как и думалось, нашлись среди головешек. Когда Илья, уходя навсегда, поджег свое уединенное жилище, Окна от огня полопались, но оставшиеся куски годились в самый раз. Стекло было хорошее, прозрачное. Когда-то он сам его плавил из кремневого песка, поташа и прочих добав. В общем, мастер остался всем доволен.